44 глава. Дверь со щелчком открывается. Я смотрю на часы на стене. Мы просидели здесь больше часа. Такая маленькая комната и целый час тишины. Тело наполняет прилив адреналина, и я быстро выпрямляюсь, но это не Дженнинг вошел в комнату, целеустремленной и уверенной походкой. И не Уокер. Это Кейт. Кейт с ее добрыми глазами и медленной, осторожной манерой двигаться. Что она здесь делает? «Где Дженнинг?» Кейт садится за стол напротив меня. Она принесла какие-то листы бумаги и, усаживаясь, смотрит на меня таким же добрым взглядом, но ее руки... ее руки дрожат. «Привет, Наоми». Ее голос звучит мягко. Эти два простых слова наполнены таким пониманием. Но что она здесь делает? «Где Дженнинг?» «Я...» «Вы не включили диктофон!» Перебивает Оливия, приподняв брови и кивком указывая на аппарат. Кейт медленно делает вдох через нос. Ее губы подергиваются. Что написано на листах, которые она принесла? «Мисс Полтер, прошу прощения, что не представилась сразу. Я детектив-констебль Кейт Брекин, и меня назначили офицером по связям с семьей для Наоми и мистера Уильямса». Она наклоняется через стол к Оливии, протягивает руку. Оливия хватает её ладони, трясёт с гораздо большей силой, чем прежде приветствовала рукопожатием меня. «Рада знакомству», — отвечает Оливия. «Я была бы признательна, если бы вы проинформировали нас о том, что происходит. Детектив-сержант Дженнинг довольно внезапно покинул нас и до сих пор не вернулся». «Понимаю. И если вы не возражаете, я поговорю с Науми напрямую». Оливия кивает. Ее взгляд мечется между нами туда-сюда. Кейт поворачивается ко мне и кладет сцепленные руки в центр стола, совсем рядом с моими. «Наоми, мне нужно, чтобы вы понимали, что это не допрос. Я здесь в роли офицера по связям с семьей. Я пришла, чтобы поговорить с вами как с матерью Фреи, а не с подозреваемой. Я дышу неглубоко и медленно. Комната качается перед глазами». «Не с подозреваемой?» Сосредотачиваюсь на Кейт на ее добрых, грустных глазах. Она тянется через стол и накрывает ладонью мою руку. Сержант Дженнинг сообщил вам, что Хелен сказала, что у Уэйдена есть запасной ключ от вашего дома. Да. Полиция обыскала его дом в Лондоне, а также комнату в гербе королевы. Задерживаю дыхание. Мне хочется быстро выдавить из нее слова, поскорее услышать, что она скажет, но в то же время закрыть уши или зажать ей рот рукой. Продлить тот миг, когда я могу притворяться, что произошла какая-то ошибка. При обыске был найден ключ в бардачке машины Эйдена. Мы спросили Эйдена об этом на допросе и что он ответил. Гнев скручивается у меня в животе, когда я представляю многочисленные оправдания Эйдена, его бесконечные попытки переложить вину на меня. Он признался Науме. Признался? Эйдена предъявлено обвинение. В чем? Я говорю громко, почти кричу: В непредумышленном убийстве. В непредумышленном убийстве? Но Фрейя была маленькой девочкой. Просто маленькой девочкой. Пожалуйста, нет, плачу я. Мне жаль, Науми. Я думала, это какая-то ошибка, что найдется какое-то объяснение. Понимаю вас. Мне плохо. Вскакиваю на ноги и стул падает позади меня, ударяясь о пол с металлическим лязгом. Хватаюсь руками за горло. «Я не могу дышать, меня тошнит, мне нужен воздух!» Дыхание застряло в груди, словно бабочка в стеклянной банке, бьющая тонкими крылышками в отчаянной попытке вырваться на свободу. Мои судорожные вздохи приглушаются, когда я сгибаюсь пополам и опускаюсь на пол. Кейт встает передо мной на колени, приблизив лицо к моему. «Дышите, Наоми!» Она берет меня за руку. «Мне так жаль, но вам нужно узнать, что произошло той ночью». Кейт превратилась в размытое пятно. Яркие белые огни освещают ее сзади, но я фиксирую взгляд на ее лице. «Дыши, Наоми. Сосредоточься на том, что она говорит. Дыши!» «Наоми, вы в порядке?» — спрашивает Оливия, положив руку мне на плечо. «Позвать врача?» «Нет, мне нужно узнать, что произошло». Я вглядываюсь в лицо Кейт в поисках ответов. «Мне нужны ответы». «Что произошло?» «Науми, послушайте», — говорит Кейт. «Есть кое-что, что мы хотим вам показать. Это довольно необычное решение, и оно может быть подвергнуто критике. Но я, по крайней мере, думаю, что вы заслуживаете того, чтобы это увидеть». «Что вы собираетесь ей показать?» — спрашивает Оливия, и в ее голосе слышится беспокойство. «Видеозапись допроса Эйдена», — отвечает Кейт, не отрывая взгляда от моего лица. Ей не следует это смотреть. Оливия качает головой, приоткрыв рот так, что виднеются верхние зубы. Эйд опускает мои руки, берет со стоящего позади неё стула бумаги и кладет их перед Оливией, указывая на подписи на странице. Ее указательный палец нажимает на лист с такой силой, что почти побелел от напряжения. Эйден и его адвокат оба подписали согласие на то, чтобы Наоми увидела видеозапись. И во время просмотра его адвокат будет присутствовать с нами. Кейт отворачивается от Оливии, и суровый блеск в ее глазах исчезает, сменяясь привычным светом заботы. Эйден хотел поговорить с вами сам. Он умолял нас позволить ему объяснить вам все с глазу на глаз. Но, конечно, это запрещено. Почему? Почему он это сделал? Пройдемте со мной. Так вы быстрее всего поймете, что произошло на самом деле. И почему. Мне очень жаль Наоми. Жалость изливается из нее потоком. Но я недостойна жалости, недостойна сочувствия. Нельзя испытывать жалость к женщине, которая была так влюблена, что ничего вокруг себя не видела, не слышала и даже не ощущала. Нельзя сочувствовать матери, которая потеряла больше, чем сама может осознать. Мне хочется встать, пойти скейт, но ноги не выдерживают вес тела. Пытаюсь пошевелиться, но мышцы не слушаются. Непредумышленное убийство. Непредумышленное убийство, непредумышленное убийство. Дайте мне минуту. Прошу я. Вы хотите, чтобы я осталась с вами, или предпочитаете побыть одной? Одной, пожалуйста, извините. Не извиняйтесь, отвечает Кейт, затем встает и уходит. Я пытаюсь прочитать текст, но листы лежат в центре стола, а слова, написанные слишком мелко, чтобы их можно было разобрать с моего места, Расплываются по странице. Удаётся разглядеть лишь подпись Эйдена, большая закрученная буква «Э», за которой следует неразборчивая Уильямс. Оливия кладёт руку мне на колено. «С вами всё в порядке?» «Можно мне воды?» «У меня немного кружится голова». Она бросается в угол комнаты к своей сумке, затем сует бутылку мне в руки. пытаясь справиться с крышкой, но пальцы словно разучились что-то делать. Я даже не могу открыть грёбаную бутылку. Позвольте мне. Оливия открывает бутылку и возвращает ее мне. Я делаю большой глоток, хотя вода тепловатая и не свежая. Бутылка потрескивает, когда я высасываю из нее весь воздух, и пластик мнется в моих руках. Я отстраняюсь от горлышка и пытаюсь отдышаться. Лучше? Да, спасибо. Не за что. Вы готовы? Еще одну минуту. Мне хочется подождать. Побыть еще несколько минут в этом пространстве и времени, где мне не сказали всей правды. Где слова, которые Эйден произнес на допросе, не имеют надо мной никакой власти. Ведь затем моя жизнь в очередной раз изменится бесповоротно. Закрываю глаза и вижу лицо Эйдена. Его зеленые глаза. Знакомую улыбку. Меня переполняют чувства но вместо запутанной паутины различных эмоций главенствует лишь одна, чистейшая. Это не печаль, не нежность, даже не любовь. Внутри меня все кипит от гнева, ревет от ярости. Мне хочется кричать. Хочется пробить дыры в стенах этой комнаты, опрокинуть стол и разбросать стулья. Если Эйден все еще здесь, заперт в камере в этом здании, я хочу, чтобы он узнал. Я хочу, чтобы он услышал, что он сделал но гнев затухает при одной мысли. «Фрея, мне нужно знать. Мне нужно знать, что он сделал с тобой». «Вы можете пойти со мной?» — спрашиваю я. «Конечно», — соглашается Оливия, как будто это ее личное желание, а не работа. Всего несколько часов назад я терпеть не могла эту женщину и ее неторопливую и снисходительную манеру говорить. Но теперь она — все, что у меня есть. Только она. И на этот раз мне нужно, чтобы она относилась ко мне как к ребенку. Мне нужно, чтобы она завернула меня в ватный кокон и была рядом, когда я услышу правду. Потому что, как бы больно это ни было, мне нужно все узнать. Видеозапись стоит на паузе, и я вижу на экране лицо Эйдена. «Вы готовы?» — спрашивает Кейт. Я киваю, не отрывая взгляда от его лица. Глаза щиплет. Они слезятся от отчаянного желания моргнуть, но тут изображение на экране оживает. Эйден ерзает на стуле и крутит головой, разминая шею. Если бы звук был более четким, я бы смогла услышать, как хрустят позвонки. Это мой Эйден. Эйден, которого я знала так долго. И так хорошо. Но я его совсем не знаю. Боюсь, я не смогу на это смотреть. Кейт нажимает на кнопку. И изображение снова замирает. На экране Эйден сидит, опустив подбородок на грудь. «Вы можете», — уверяет она. «Вам нужно услышать, что он скажет». Я смотрю в потолок, задерживаю дыхание, а затем выдыхаю, как меня учили. Опускаю голову и бросаю взгляд на адвоката Эйдена, который сидит через несколько мест справа от меня. На коленях у него блокнот. В пальцах зажата ручка, но глаза закрыты, выражение лица страдальческое. Поворачивая голову, я избегаю смотреть на экран до самого последнего момента, но все равно вижу его, лицо Эйдена. Я готова. Кейт снова нажимает кнопку, и на экране Эйден продолжает крутить головой. «Эйден», — произносит женщина-полицейский, которая находится за кадром, хотя мне видна ее нога. Мы возобновляем ваш допрос в 23 часа 22 минуты. Я детектив-констебль Лорен Шарп. И меня сопровождает детектив-сержант Эндрю Уэбб. У нас есть к вам еще несколько вопросов. Вы согласны продолжить? Да. Эйден скрещивает руки на груди и садится прямо, в уверенной позе. Эйден, ранее вы заявили, что забронировали авиабилеты на 20 ноября. Но очень быстро поняли, что это плохая идея, и вам не следует этого делать. Все так?» «Да». «И поэтому вы удалили все следы бронирования?» «Да». «Знаю, это выглядит странно, но, клянусь, я передумал сразу же, как только забронировал билеты». «Но если бы вы решили продолжить, как вы планировали заполучить Фрейю? «Как я уже сказал, я не продумал это до конца. Это была глупая ошибка». «У вас был какой-нибудь способ проникнуть в дом Наоми Уильямс?» Эйден поднимает руку к подбородку. Пальцы частично прикрывают рот. «Нет», — твердо отвечает он. «Вы уверены?» «Да. У меня не было намерения на самом деле покупать эти авиабилеты. Вот почему я удалил бронирование. Это был импульсивный поступок, потому что я разозлился. Только и всего». Он очень убедителен. Чья-то рука скользит по столу и кладет перед ним лист бумаги. Я прищуриваюсь, пытаясь разглядеть напечатанный снимок, но ничего не получается. Эйден, взгляните на это. Эйден подносит фотографию близко к лицу и некоторое время таращится на нее. У него дрожат руки. После первичного вскрытия патологоанатом более подробно изучила синяки на лице Фреи. Сначала она отметила в отчете просто синяк, но не приводила никаких подробностей о том, кто мог его оставить или каких-либо других деталей. «Однако теперь мы знаем, что тот, кто это сделал, скорее всего, левша и схватил Фрею за лицо, когда стоял перед ней. Мы знаем это, потому что отпечаток большого пальца находится внизу. Видите?» Зубы начинают стучать, и я прикусываю внутреннюю сторону нижней губы. «Я?» Умолкнув, Эйден кивает. «Вы сделали это со своей дочерью, Эйден?» Разинув рот, он продолжает смотреть на снимок, и бумага дрожит в его руках. «Без комментариев». «Без комментариев? Вы уверены?» «Нет, я... Я этого не делал». «Вы левша или правша, Эйден?» Эйден смотрит на своего адвоката круглыми от удивления глазами. «Без комментариев». «На этот вопрос легко ответить. Вы левша или правша?» Эйден левша. «Левша. Но я этого не делал». «Так кто же это сделал?» «Наоми?» «Я не...» «Без комментариев». «Она правша, не так ли?» «Без комментариев». Рука забирает фотографию у Эйдена. Через мгновение на стол кладут очередной пакет для улик. Я ахаю, поднеся руку к рту, когда вижу содержимое пакета. «Мышонок. Любимая игрушка Фреи. Вы знаете, что это такое, Эйден?» Лицо Эйдена вытянулось, челюсти плотно сжаты. Он протягивает руку, чтобы дотронуться до пакета, но отдергивает пальцы в тот момент, когда они касаются пластика, как будто обжегся. Эйден повторяет детектив. Что это? Это это мышонок. Шепчет он. Игрушка Фрей. Мышонок лежал на теле Фрей, когда мы ее нашли. Наоми призналась, что отнесла мышонка вместе с телом Фрей в бункер. Когда вы в последний раз видели эту игрушку? у Бэйдена дрожат. «Я... я не знаю». «Мышонок был с Фрей в момент ее смерти?» «Не знаю». Овисла пауза. Эйден без конца шмыгает носом. Его дыхание громко раздается в тишине. «Сегодня утром мы допросили вашу жену». Эйден безмолвно застыл, его брови приподняты. «Понял ли он тогда? Знал ли он, что Хелен сделала?» Или он даже не подозревал, что она отвернется от него. Она сообщила, что у вас был запасной ключ от дома Наоми Уильямс, на всякий случай. И мы обыскали ваши вещи в гербе королевы, включая машину, и нашли... Перед Эйденом кладут пакет для улик. Это... Эйден смотрит на пакет, затем снова на детектива, нахмурив брови. Что это, Эйден? Это... ключ. Чей это ключ? Я... я не знаю. Говорит он, изображая уверенность, но голос срывается. «Что ж, мы проверили информацию, и это ключ от дома вашей бывшей жены. Хотя вы утверждаете, что у вас его нет. Почему вы солгали о том, что у вас есть ключ от дома Наоми?» «Я... я не врал», — бормочет он. «Вы уверены? Это ваш шанс объяснить нам, почему вы солгали?» Взгляд Эйдена устремляется за пределы кадра. «Без комментариев». «Этот ключ лежал в вашем бардачке. Вы спрятали его там после того, как вошли в дом?» «Я... я... нет». «Вы вошли в дом, воспользовавшись этим ключом?» «Нет, пожалуйста, послушайте. Вы причинили Фрейе боль?» Эйден не отвечает, но закрывает лицо руками, испуская судорожный крик. «Эйден, вы...» «Я не могу!» «Что вы не можете?» «Мне жаль». «Почему вам жаль, Эйден? Вы причинили Фрейе боль? Я не хотел!» В комнате воцаряется тишина. Эйден откидывается назад и смотрит в потолок. Его глаза широко раскрыты и полны муки, а рыдания сотрясают тело. «Могу я поговорить наедине с моим клиентом?» — вмешивается адвокат. «Конечно». Экран становится черным. «Что случилось?» — Кейт кивает и переводит взгляд на экран. Он вновь оживает, и я вижу Эйдена, который сидит на том же месте, в той же одежде, с теми же растрепанными волосами и по-прежнему небритый, но… Он изменился. Эйден убирает правую руку от арта и начинает покусывать кожу на большом пальце левой руки. Я чувствую его нервозность, его беспокойство через экран. Его глаза опухли и покраснели, но губы сжаты в прямую решительную линию. Он сцепляет руки на коленях. Комната на экране и комната, в которой я нахожусь, наполняются тишиной. Две комнаты ждут, затаив дыхание. «Сейчас 11 часов 54 минуты утра», — произносит детектив низким от предвкушения голосом. «Эйден Уильямс, ваш законный представитель сообщил нам, что вы хотите дать чистосердечное признание в том, что произошло ранним утром 20 ноября. Это так?» Да. — шепчет Эйден. — Мы вас слушаем. В августе у нас с Науми начался роман. Он умолкает. — Продолжайте, — звучит голос детектива. В сентябре я получил предложение о работе в Объединенных Арабских Эмиратах. Хотел его принять, но моя жена воспротивилась. Она считала, что мы не можем уехать из-за Наоми и что Фрей нужно видеться со своей мамой. Казалось, что не может так поступить с Наоми. В раз я поднял этот вопрос в разговоре с Наоми. Ничего конкретного, просто спросил, как бы она отнеслась, если бы нам пришлось переехать за границу из-за моей работы. Мне просто хотелось оценить ее реакцию, и она отреагировала не очень хорошо. Это так. И Эйден пообещал мне, что никогда не увезет Фрейю. В октябре я решил прекратить этот роман. Я понимал, что нам нужно отдалиться от Наоми и от всего, что произошло. Поэтому я разорвал нашу связь и снова попытался убедить Хелен, что нам следует уехать в Объединенные Арабские Эмираты. Когда вы говорите «нам следует уехать», вы имеете в виду уехать, никому не сказав? Да. «Вы понимаете, что то, что вы планировали сделать, является уголовным преступлением?» «Да». Эйден сдавливает двумя пальцами переносицу. Его глаза зажмурены. «И что ответила ваша жена?» «Она на отрез отказалась. Сказала, что не может так поступить с Науми. Эллен отказалась увозить Фрейю. «У вас с Наоми вспыхнул роман», — продолжает задавать вопросы детектив. И это была не случайная женщина. Когда-то она была вашей женой. Наверняка вы испытывали к ней какие-то чувства. Так почему же вы решили прекратить роман и пытались убедить Хелен уехать, а не остались с Наоми? Эйден выпрямляет спину, хотя до сих пор сидел сутулившись, словно на его плечи давил тяжелый груз. У нас с Наоми были сложные отношения. Они закончились лишь потому, что я чувствовал, что должен защитить Фрейю. Но не потому, что я разлюбил ее. А роман — это было неправильно. Я понимал, что это неправильно, но, несмотря на все произошедшее между нами, мне было трудно отличить Наоми, которую я презираю, от женщины, в которую я влюбился. А Хелен? Хелен была рядом. Она поддерживала меня и помогала Фрейе. Она заботилась о Фрейе каждый день. Она постоянно присутствовала в наших жизнях. Я не мог оставить ее ради такой женщины, как Наоми. Я люблю Наоми, но никогда не смог бы снова доверять ей. Поэтому я сделал то, что, по моему мнению, должен был сделать, чтобы сохранить семью. Моя семья — это я, Прея и Хелен. Его семья. Меня Айден частью своей семьи не считает. Но когда я рассказала ему о будущем ребенке, он выглядел счастливым, окрылённым. Было ли это реально? Изменились ли его чувства? Или он притворялся? Действительно ли он снова полюбил меня? Или это был его способ контролировать меня? Убедиться, что я верю, что он никогда не предаст меня? Убедиться, что я стану защищать его? «Давайте двигаться дальше», — говорит детектив. Что произошло накануне 20 ноября? В конце октября я прекратил наш роман. Мне следовало закончить его раньше, но, как я уже сказал, у нас с Науми все сложно. Она восприняла наш разрыв лучше, чем я думал. Понимаете, я ожидал... Ждал, что она рассердится, заплачет, но она просто замолчала. Вообще не выходила со мной на связь. Мы не разговаривали, даже когда я привозил к ней Фрейю. А потом, 18 числа, она попросила меня оставить у неё Фрею на ночь. Когда я отказался, она пригрозила, что расскажет Хелен о нашем романе. Поэтому я уступил ее просьбе. Что случилось потом? Я приехал домой, а Хелен собирала вещи, чтобы отправиться в командировку. Я пытался поговорить с ней об отъезде, но мы поссорились. Она сказала, что не желает больше говорить об этом, и ушла. И что вы сделали? Я... Эйден прикусывает нижнюю губу и вытирает глаза тыльной стороной ладони. «Я решил уехать без Хелен. Я разозлился из-за того, что она не понимает меня, и сердился из-за того, что Наоми загнала меня в угол. Я чувствовал себя в ловушке. Поэтому я решил, что заберу Фрейю и уеду». «И именно тогда вы заказали билеты?» Он кивает, громко шмыгая носом. «Хелен в ту ночь не было дома, поэтому я заказал билеты на раннее утро». Затем я взял запасной ключ от дома Наоми, тот, который я сохранил после того, как мы расстались. Я думал о том, чтобы позвонить Наоми и придумать предлог, чтобы забрать Фрейю, Но побоялся того, как она отреагирует. Эйден опускает голову и теребит обручальное кольцо, надевая его на палец и снимая обратно. Он собирался бросить Хелен. Он собирался бросить нас обеих, забрать Фрейю и сбежать. «Продолжайте». Голос детектива отвлекает Эйдена от размышлений, и он решительно надевает кольцо обратно на палец. Что случилось той ночью? 20 числа, едва пробило час ночи, я добрался до дома Наоми. Меня сейчас стошнит. Закрываю глаза, но как только это делаю, перед мысленным взором возникает мой дом. Я вошел в дом примерно в час 15. Я знал, что Наоми будет спать, но я проверил ее таблетки, чтобы убедиться. «Что вы сделали затем?» Я пошел из ванной в комнату Фреи. Рассчитывал, что просто осторожно разбужу ее, попрошу вести себя тихо и скажу, что нам нужно идти, но... Его голос прерывается, и я открываю глаза. Эйда опускает голову, его плечи трясутся, когда он начинает плакать. Но... Но все пошло не по плану. Снова крепко зажмуриваюсь. «Не хочу слышать, что произошло. Не хочу это представлять». Но спальня Фреи сама собой появляется перед глазами. Фрея проснулась совершенно внезапно. Она боится темноты и цепенеет от незнакомцев. Она не узнала меня и очень испугалась. Она попыталась отодвинуться от меня, а я потянулся, чтобы успокоить ее. Эйден снова умолкает, и я открываю один глаз, чтобы глянуть на экран. Зажав двумя пальцами переносицу, Эйден делает глубокие вдохи и выдохи. Пытается взять себя в руки. «Вам нужен перерыв?» — спрашивает его детектив. «Нет, я хочу рассказать все прямо сейчас». «Ладно, итак, не торопитесь. Расскажите нам о том, что произошло дальше». я запаниковала и побежала. Она споткнулась о ковер, а затем выбежала на лестничную площадку. Я пытался оттащить ее назад. Она бежала к комнате Наоми, поэтому я схватил ее, и Фрей набросилась на меня. Она впилась ногтями в мои запястья. Она билась и царапалась изо всех сил, поэтому я держал ее за оба запястья. Я не понимал, что причиняю ей боль. Браслеты из фиолетовых синяков, обвивающие оба ее крошечных запястья. Никогда не забуду эту картину. Я без конца повторял. Это папочка, это папочка, но она начала кричать. Она была напугана, она всегда всего очень боялась. С самых первых дней жизни я пытался притянуть ее к себе, чтобы она увидела мое лицо, но она не переставала кричать и... Он закрывает лицо обеими руками и мотает головой из стороны в сторону. И что? Я зажал ей рот ладонью. Я пытался успокоить ее, но она не переставала сопротивляться я встряхнул ее, Только один раз. Я не хотел быть грубым, я никогда не был груб с ней, но я так боялся, что Наоми проснется. Я сказал ей прекратить это, но она не захотела слушать. Но когда я встряхнул Фрейю, ее голова ударилась об угол перил, а потом Фрея откинулась назад, пытаясь убежать от меня, и я... Его голова опускается на руки, а плечи трясутся, когда низкий судорожный крик исходит из глубины его души. И я ее отпустил. Я не осознавал, как близко мы стоим к вершине лестницы. И Фрея полетела кувырком по ступеням до самого низа. Она просто летела вниз, пока не достигла подножия лестницы. Эйден умолкает, детектив тоже молчит. Слышны лишь легкие помехи от камеры, поскольку ее всевидящее око фиксирует это признание. Эйден откидывается на спинку стула, его лицо бледное, слезы видны даже через камеру. Думаю, у меня случился шок. Помню, я подумал, с ней все будет в порядке. Я возьму ее рюкзак и мышонка, потом заберу ее, и мы уедем. Я не помню, что я сделал с ее рюкзаком. Кажется, поднял его и уронил. Мои руки просто не переставали дрожать. Эйден закрывает глаза, и я почти вижу то, что видит он. Тот же образ, с которым я сталкиваюсь каждый раз, когда закрываю глаза. Фрея у подножия лестницы. Я спустился к ней и попытался ее разбудить. Я пытался, но она умерла. Я сразу понял это и просто запаниковал. Я не знал, что делать. Я выронил мышонка и убежал. Мне так жаль. Он бросил ее. «И вы спрятали ключ в бардачке?» «Я...» Его глаза бегают слева-направо. Я думал, что положил его обратно в ящик стола. Я был уверен, но я не мог ясно мыслить. Должно быть, я запаниковал и оставил его в машине. «Вы думали о том, что произойдет, когда Наоми проснется? Я решил, что она посчитает, будто Фрея проснулась ночью и упала с лестницы в темноте. Я думал, она позвонит мне или в скорую, или в полицию. Когда она, наконец, позвонила, я решил, что сейчас Наоми мне все расскажет. Но я совсем не ожидал, что она начнет лгать. Потом было слишком поздно. Мне тоже пришлось солгать. «Почему вы предоставили нам информацию, которая подтвердила бы подозрение следствия в том, что Наоми убила Фрею?» Я смотрю на экран. Эйден качает головой, оттягивает воротник пальцем. Я не моргаю. Не отвожу взгляда от его лица. Внимательно наблюдаю, ожидая его оправданий. Почему он это сделал? Почему он пытался обвинить меня? «Из-за будущего малыша», — шепчет он. Незадолго до того, как полиция прибыла в дом, чтобы арестовать Наоми, она призналась мне, что беременна. И ребенок от меня. Я люблю Наоми. Действительно люблю. Я сказал ей об этом, и это была правда. Но я ей не доверяю, и как только я узнал, что Фрею нашли, то подумал, что так будет лучше. Я подумал, будет лучше, если ее обвинят и передадут мне этого ребенка после его рождения. Эйден наклоняется вперед, обхватывает голову руками и рыдает. Раскачиваясь взад вперед, он выкрикивает одни и те же два слова снова и снова. «Прости меня!»